Высвобождался, вспарывая оболочку куколки, встряхивался, расправляя мятые крылья, таращил огромные глаза и поводил мохнатыми усиками. Вильям не уставал девиться, наблюдая за этим процессом. Взрослая подвижная ярко-зеленая гусеница, опоясанная коричневыми полосками, покрытая желтыми волосатыми бугорками, исчезала и внутри кокона обращалась в кремоподобную бесформенную массу. Из этого крема рождался толстый глазастый императорский мотылек с бархатистой коричневой головой, покрытой мышиного цвета пухом. Дверь щелкнув, открылась, и он понял, что Евгений прислушивается стараясь понять, здесь ли он. Потом раздались тихие шаги ног в мягких башмачках, шуршание юбок, и вот она подошла в серебристом вечернем платье, поверх сиреневой нижней юбки, морфа Евгения. Полумрак отобрал с ее лица обычные краски. «Вот вы где!» «Как всегда верны своему слову, а ваши мотыльки пытаются совершить самосожжение». Видите, я спрятал светильники в сетке, чтобы защитить их. Не могу понять, почему они одержимы идеей принести себя в жертву огню. Не уверен, что это можно объяснить тем, что, зажигая яркий искусственный свет, мы невольно обманываем их инстинкт самосохранения. Возможно, они принимают огоньки свечей за свет очень ярких небесных тел, по которым ночью находят дорогу. Хотя эта гипотеза не кажется мне... Всецело удовлетворительный. Присядьте и посмотрим, примут ли вас мотыльки за луну, как бабочки приняли вас за небо и цветок. Евгения присела рядом на скамью Ее близость волновала его. Он очутился внутри той атмосферы, того света и запаха, который окружал ее, притягивал его, как водоворот притягивает корабль, как аромат цветка притягивает пчелу. Кто это? Новорожденный павлиний глаз. Самка. Скоро она окрепнет, и я выпущу ее из клетки. Она совсем слабенькая. Чтобы выбраться из куколки, требуется много сил. Все насекомые наиболее уязвимы во время метаморфозы. Они легко могут стать добычей хищника. Но здесь нет хищников? Конечно, нет. Хорошо. Как здесь хорошо. Луна светит, мотыльки безмятежно летают вокруг. Это награда, что я пообещал себе за ваше облако из бабочек. Недолго покойно посидеть с вами наедине. И все. Она сидела, склонив голову, будто внимательно рассматривала мотылька. А стекло снаружи бился другой мотылек, пытаясь, судя по всему, попасть внутрь. К нему присоединился еще один. Трепетная самка задрожала и встряхнула крыльями. Не отвечайте. И не подумайте, что я хочу своими словами нарушить ваш покой. Я лишь хочу сказать, вы не представляете, как важны для меня эти мгновения. Я буду помнить их вечно. Вашу близость и этот покой. Если бы все было иначе... «Я бы говорил вам о другом. Но я отнюдь не витаю в облаках. Я рассудителен и не питаю никаких надежд. Хочу лишь сказать вам несколько откровенных слов, потому что знаю, это вас не обидит».